Глава 36. Революция. Впереди ничего не было видно. Позади шныряли аллигаторы, молчаливые, длинные. Сплетались борозды, рассекавшие холодную гладкую поверхность вод. В обмелевших лагунах обнажились ребра истощенной земли. Жарко. Деревья тянулись ввысь, дышать поверх густых березых зарослей. Огни костров освещали глаза усталых лошадей. Один из солдат мочился, стоя спиной к другим. Ног его не было видно. Непонятно почему, но никто и не старался понять, в чем дело. Его товарищи сосредоточенно смазывали оружие жиром, растирая его лоскутами бумазеи, еще хранившей запах женщины. Смерть часто уносила людей с собой. Морила в их одного за другим. Ни их детям и никому нечего было ждать. Лучше рискнуть собственной шкурой, посмотреть, что из этого выйдет. Пули ничего не чувствуют, когда продырявливают тело человека. Они думают, что мясо — это воздух, парной и сладкой. Воздух чуть плотнее обычного. И они пищат, как птахи. Непонятно почему, но никто не стремился понять, в чем дело. Все усердно точили мачете, купленные для революции в скобяной лавке, которую потом сожгли. Мало-помалу лезвия засверкали, как улыбка на лице негра. «Спой, приятель!» — сказал кто-то. «С давних пор я знаю эту песню». «Зачем ты ходил за мной, когда над тобой есть хозяйка? Уж лучше б меня ты бросил, как чурку, в грязь без утайки». «Подпевай, приятель!» «Праздник на озере нынче, как на голову нам свалился». Луна на небо не вышла, но и народ не явился. Пой, приятель, в тот день когда-то родился, в тот день и я родился. Такой был праздник на небе, что сам Господь напился. Пой, дружище, пой. В лихорадке дрожала листва деревьев, и лес пил лунный хинин. Напрасно ждали приказа о выступлении. Далекый рай собак выдавал невидимую деревню. Светало. Войско неподвижное, Готовая этой ночью атаковать первый гарнизон, чувствовала, что какая-то неведомая, скрытая сила лишала его жизни, что люди обращались в камни. Дождь превратил в месиво хмурое утро. Дождь струился по лицу и голым спинам солдат. Потом в рыданиях неба расслышали самое страшное. Сначала распространились отрывистые, противоречивые сведения. Шелестели роткие голоса которые, боясь, правды не говорили всего, что знали. Глубоко-глубоко в сердцах солдат застыл, затвердело что-то, железная пуля, костяной след. Как одна большая рана кровоточил весь военный лагерь. Генерал Каналис умер. Сведения уточняли с отдельными слогами и фразами, слогами из букваря, фразами из-за упокойной молитвы. Сигареты и аугардиенты, смешанные с порохом и горестными восклицаниями. Не верили в то, что слышали, хотя это было так. Старики хранили молчание, сгорая от нетерпения узнать всю правду. Одни стояли как вкопанные, другие растянулись на земле или сидели на корточках, швырнув соломенные шляпы на землю и сжав головы ладонями. Парни стремглав бросились вниз, в ущелье, разузнать подробности слепил и дурманил солнечный блеск. Облачко птиц парило вдали. Время от времени слышались одиночные выстрелы. Вот село солнце. Растертое до крови небо виднело сквозь рваную попону туч. Огни бивуаков потухли, и все слило в сплошную черную массу, один всепоглощающий мрак. Небо, земля, животные, люди». Тишину разорвал цок от лошадиных копыт, цок-цок, цок-цок. Его множило эхо в ущелье, от часового к часовому ближе и ближе. Гонец уже здесь, среди тех, кому почудилось, что они видят сон его после того, как всадник окончил рассказ. Генерал Каналис скончался внезапно, после ужина, когда он собирался ехать к войскам, чтобы возглавить поход. «А теперь был отдан приказ ждать. Что-нибудь ему подложили? Перец Чильтета или корень ее. Это убивает человека, не оставляя никаких следов. Не случайно же он умер в такой момент?» — заметил чей-то голос. «Он должен был беречь себя», — вздохнул другой. «Что?» — все вдруг умолкли. От страшной вести душа ушла в пятки, в голые пятки, зарывшиеся в землю. «Его дочь?» Спустя какое-то время, долгое, как всякое худое время, прибавил третий голос. «Если хотите, я прокляну ее. Я знаю одно заклинание, которому меня обучил колдун в побережье. Как-то раз у нас в горах не хватило Маиса, и я спустился вниз купить его и выучил тогда слова «Хотите?» — Я так скажу тебе, — ответил еще один голос из мрака, — что до меня я согласен. Она ведь убила своего отца. Цок от копыт затихал на дороге. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Послышался окрик часовых, и снова воцарилась тишина. Только вопль койотов несся ввысь, как лестница-стремянка до самой луны. Она взошла поздно, опоясанная большим ободом. Позже послышались раскаты грома. И для каждого, кто рассказывал о случившемся, генерал Каналис выходил из могилы, чтобы повторить свою смерть. Он сел ужинать за непокрытый стол, при свете керосиновой лампы, слышали шаги адъютанта, позвякивание прибора, звон тарелок. Было слышно, как наполнился водой стакан, как зашуршала газета и «больше ничего». Нистона. Его нашли мертвым. Он навалился на стол, прижав щекой лист Эльна-Сьеналя, устремив на что-то полуоткрытые, остекленевшие, отсутствующие глаза, на что-то, чего они не могли уже видеть. Люди вернулись к своим повседневным делам с неохотой. Они теперь не желали быть только рабочим скотом. Они шли вершить революцию, Со старым мундиром, как ласково называли генерала Каналиса, шли, чтобы изменить жизнь. Ведь старый мундир обещал им вернуть землю, которую под предлогом распуска общин у них отобрали силой. Обещал распределить по справедливости воду, отменить выкуп за отбившийся от стада скот, прекратить на два года ввоз дорогой пшеницы из-за границы и расширить поселы Маиса, Создать сельскохозяйственные кооперативы для приобретения машин, хороших семян, породистого скота, удобрений. Пригласить специалистов. Сделать доступнее и дешевле пользование транспортом. Передать прессу в руки людей, избранных народом и ответственных только перед народом. Ликвидировать частные школы. Ввести пропорциональное налогообложения. Удешевить медикаменты. Расширить поле деятельности врачей и адвокатов, и объявить свободу культа, что давало бы возможность индейцам не подвергаться преследованиям за поклонение своим божествам и поддерживать в порядке свои храмы. Камила узнала о кончине отца много дней спустя. Какой-то неизвестный голос сообщил ей об этом по телефону. «Ваш отец умер, прочитав в газете, что президент республики был шафером у вас на свадьбе». Это неправда, закричала она. Неужели неправда? рассмеялись ей в ухо. Это неправда, он не был в ша. Алло, алло. Трубку уже повесили, но разъединение произошло не сразу, будто кто-то тихонько удалялся. Алло, алло. Она упала в плетеное кресло, ничего не чувствуя. Потом огляделась вокруг, и то, что она увидела, показалось ей не таким, как раньше. Раньше были иные краски, иной воздух. Умер, умер, умер. Взмахнула луками, словно захлебываясь чем-то, и захлебнулась от смеха со стиснутыми зубами, с рыданием, застывшим в зеленых глазах. Бочка водовоза громыхала по мостовой. Слезами сочились краны, металлические бедоны сверкали смехом.